Глава двенадцатая. Дар Наи. Когда солнце зашло и все погрузилось в непроглядную тьму, наверху вновь раздались шаги. Заскрипела поднимаясь решетка. Внутрь ямы упала веревка с узлами. — Жрец, вылезай, твой черед! Дремавшие в обнимку Хаста и Марго в один миг оказались на ногах. «Не ходи!» — быстро зашептала Накхини. «Пусть попробует спуститься и достать тебя отсюда, тогда я...» хеста макнул головой. «Не станут они спускаться. Бросят копье. Не беспокойся, я попытаюсь отболтаться. Надеюсь, Данхар человек не самого тонкого ума». «Тонкий ум ему не нужен, чтобы тебя прикончить. Он опасен». «Берегись его!» «А то я не вижу. Может, все же скажешь, почему он тебя сюда бросил?» «Не скажу», — упрямо ответила Марга. «О таком не говорят с чужаками. Это касается чести семьи». Каста закатил глаза. «Ты меня погубишь!» Он ухватился за веревку. «Я готов, тяните!» Данхар обратил угрюмый взгляд на вошедшего в его покое тощего рыжего жреца в потрепанной бурой одежде. От вечерней трапезы на столе остались одни объедки, от благодушного настроения Маханвира одно воспоминание. Адослав Анила, страж Севера, долго обдумывал предполагаемое вероломство Аршалая. И сговор наместника с северным храмом и нагхами Ширам оказался ему все более вероятным. «Харшалай уже получил предписание разружить меня и заковать в цепи. Сам рассказал. Конечно, ему это не по силам, пока у него не было других нахов. А теперь есть. И я ему, значит, больше не нужен». Думал он, залез все сильнее. «Почему бы не выдать меня блестителю престола, как псу бросают кость? Конечно, я мог бы многое порассказать в столице о дорогом друге, особенно о том, как он дорвался до власти в Бьярме. Но кто будет меня слушать? Тиран, люто ненавидящий детей змея?» «Как тебя звать?» — бросил он, как только закрылась дверь за стражем. За свою жизнь я носил столько имен, что не упомню, какое было первым. Вздохнул Хаста. И уж подавно не знаю, какое станет последним. Называй меня просто Жрец. Я желаю знать твое имя. С угрозой в голосе проговорил Нак. Имя пустой звук. Если хочешь, можешь называть меня Столб законности. Нет. Лучше сосуд добродетели. Всегда мечтал быть сосудом добродетели, да как-то не складывалось. — Издеваться вздумал, гаденыш! — взревел Данхар. — О, да! Именно для этого я засунул себя в сырую холодную яму, а тебе, исключительно чтобы поиздеваться, дал вкусного мяса. — И чересчур языкастый жрец! Страж Севера обошел стол и шагнул в сторону Хасты. «Я ведь могу и укоротить твой язык». «Тогда наш разговор не удастся вовсе». «А это не разговор, это допрос». «Смотри, не будешь говорить то, что я желаю услышать, скоро заплачешь кровавыми слезами». «Возможно, тебе будет интересно узнать», — хладнокровно отвечал Хаста. что в теле человека пять видов влаг, и Господь Исварха иссушит их все, если ты поднимешь руку на жреца. — Ты мне угрожаешь? — изумился Данхар. — Невозможно угрожать рассветом или закатом. Если кто-то ткнет тебе в живот ножом, из раны хлынет кровь, а не вино. Разве я сказал что-то, о чем ты прежде не знал? Тяжелая плеуха сбила хасту с ног. «Ты разозлил меня!» Отлетевший к двери, жрец потер ушибленное место, подвигал нижней челюстью и кивнул. «Этого можно было и не говорить, сомневаюсь, что у Нагхов принято таким образом выражать радость от встречи». «Ладно», — выдохнул Данхар, отходя к столу. «Не хочешь называть свои имя — не называй. Плевать мне на него!» Хаста вновь потер щеку. На этот раз, чтобы скрыть улыбку. Пока допрос шел неплохо. «Что ты делал в обществе юнца по имени Анил?» «Анил?» Жрец сделал вид, что задумался. «Приближенный блестители престола». Иран прислал его в Биарму с неким тайным предписанием, о котором я, разумеется, не имею понятия. Впрочем, ты ведь не об этом спрашивал и хотел узнать, что я делал в обществе Анила. Шел по дороге, ел, беседовал. Пересказать наши разговоры? Валяй! Я рассказывал ему о путях и свархе. Ты и сам, конечно, замечал, что Господь Солнца покидает свой дом всякий раз в ином месте. Можно подумать, врата миров блуждают. Ведь не может быть, чтобы Свархо перелезал через стену собственного небесного града, как вор через ограду. Замолчи! Рявкнул Данхар, ударив ладонью по столу. Но ведь это очень интересно. Послушай. Нет, это ты послушай. «Тебя и этого юношу схватили, когда вы выдавали себя за царевича Юра и сопутствующего ему жреца!» Нак «На назвал его юношей?» — подумал Хаста. «Не вонючим самозванцем, не лживым недоноском. Похоже, Нил как-то вывернулся». Хаста и сам удивился тому, как его порадовала эта догадка. И, кажется, он не выдал меня, иначе разговор шел бы совсем иначе в другом месте. Почему? Да потому что Анил не хочет рассказывать этому упырю, что им, посланцем Керана, все это время крутили, как тряпичной куклой. Мальчишка гордец и в таком ни за что не признается. Я не мог выдавать себя за жреца, — слух возмутился Хаста. «Ибо я и есть жрец. Я прибыл в Бьярму прямиком из главного храма столицы, и могу поклясться в этом господом Исвархой и его священным неугасимым огнем. Что же касается моего спутника, я слишком ничтожен, чтобы вмешиваться в дела великих мира сего. Откуда мне знать, чего хотел блеститель престола, присылая сюда этого благородного юношу?» Почему ему было приказано изображать царевича, я не могу поверить, чтобы Керан умышлял что-то дурное. Во всяком случае, когда Яснолики призвал меня к себе несколько седмиц тому назад, он велел мне лишь помогать, Анил, и уж, конечно, молите сварху о даровании нам успеха. «А почему за вами явилась сестра Сарсана и назвала вас своими людьми?» Хастер развел руками. «Понятия не имею, что это достойная госпожа имела в виду. По правде сказать тебе лучше спросить ее саму». Данхар по бычьи наклонил голову. Наглый жрец выкручивался и лгал, в этом не было никакого сомнения. «Но даже если напыщенный мальчишка Анил в самом деле прислан Кираном, что это меняет?» «Да ничего!» «Понятно. Юнес ничего не знает и не решает. Спрашивать надо не его, а Аршалая». «Проклятье!» — подумал Нак. «И зачем я только послал людей в свечилище под Ергары? Вот же не было печали!» «Хотя нет, теперь у меня открылись глаза, и я не позволю врагам закрыть их раньше срока». — Так говоришь, вы — люди Кирана. Стало быть, мои парни погорячились. Буркнул он, бросив на Хасту тяжелый взгляд. — Завтра тебя и твоего приятеля отправят к наместнику. Если бы вы заранее сообщили Аршалаю о ваших скоморошествах, мне бы не пришлось хватать вас, как самозванцев. — У каждой пары ушей обычно имеется язык, — заметил Хаста, — и порой чрезвычайно длинный. И «Это уже меня не касается!» — отмахнулся Нак. «Тебя накормят и положат спать в тепле. Завтра утром вы отправитесь в путь». Хастов взглянул на него недоверчиво. «С чего вы такая внезапная перемена?» «Вы — это я, Иоанил?» «То ж еще! Моя родственница останется здесь!» Как только Хасту подняли наверх, Марго вернулась на свое насиженное место у стенки и задумалась. До того она не спала, лишь делала вид. Дерзкий жрец, навязанный ей братом в попутчике, что-то едва слышно напевал, обнимая ее за плечи, то ли песню, то ли гимны свархи, и Марге было хорошо, как никогда. Мысли на Кине, то и дело возвращались к тому, как Хаста лечил ее ссадину, Как ладони жреца скользили по ее коже, новые, прежде не бывалые ощущения, сладкий озноб пробегал по телу при одном воспоминании. Никогда еще руки мужчины не касались ее так нежно. Как могло случиться, что его прикосновения были столь приятны? Каста несомненно умен хитиор, но разве можно сравнить его с настоящими мужчинами? «Любой нак, даже старый или увечный, в одно мгновение смог бы убить его. У него, верно, такие мягкие ладони, потому что он не держал в них ничего тяжелее камышинки для письма», — размышляла она. «Впрочем, это неважно. Свое дело он знает, боль в самом деле утихла. Надо будет приказать ему повторить, когда меня ранят в следующий раз. И Если он будет этот раз...» Марга вспомнила свой разговор с Данхаром и нахмурилась. Это в самом деле было семейное дело, давнее, нехорошее, очень темное дело. Но до нынешнего разговора с дядюшкой она даже не представляла, насколько. Накинни закрыла глаза, вспоминая, как нынче днем она, не ожидая никакого подвоха, вместе с дозорными въехала в ворота лесной крепости. Данхар встречал гостя, стоя на пороге своей Нахской башни. — Вот неожиданная встреча! — широко улыбнулся он. — Здравствуй, племянница! Однако Марга не заметила теплоты в этой улыбке. — Уже не думал, что мы когда-то свидимся. В последний раз, когда я имел счастье видеть тебя, ты едва начинала ходить, а гукала и пускала пузыри. Все мы когда-то огукали и пускали пузыри. Я приветствую тебя, Данхар. Марга спешилась и подошла к родичу. — Что привело тебя в эти леса? — спросил Маханвир. — Дело. — Что ж, о делах не стоит разговаривать во дворе. Страж Севера гостеприимно распахнул дверь башни. — Пойдем в мои покои. Отдохни с дороги. Они поднялись по крутым тесаным ступеням и вошли в небольшую светлицу. Сквозь узкие бойницы едва пробивались блеклые лучи скупого бьярского солнца. В покое Данхара почти ничего не было, только очаг, деревянный стол с камьи, укрытые волчьими шкурами, да поставец в углу. «Я тебя слушаю, Марга», — сказал Данхар, оборачиваясь к родственнице. «Если ты устала, садись, вон, лавка!» «Я не устала», — мотнула головой Марга, оставаясь на месте. «Твои воины сегодня захватили двух моих людей. Отпусти их». «Зачем?» «Они мне нужны». «Хм. Я знаю еще людей, которым они нужны. Почему я должен считать тебя важнее их?» Взгляд на Кинни стал холодным. — Потому что моими устами сейчас говорит Ширам, а значит, мои слова — это его воля. Услышав это имя, пожилой Нак скривился. — Быть может, ты не заметила, дорогая племянница, здесь не на Коран? — Какая разница? — подняла брови Марга. — Воля Сарсана закон для всех Накхов. Род Хурс тоже признал власть моего брата и принес ему священный боевой пояс у белого камня. «Да — Да-да, — задумчиво кивнул Данхар, — Род Хурс всегда был из ближних родов Айя. Много раз сарабоих семей подавали замуж своих дочерей и тем роднились между собой. Вот и мою сестру Ашью так выдали. Помнишь мою сестру? когда она умерла я была еще совсем мала и это правда вновь кивнул данхар я слышал она была славной воительницей кажется она умерла от раны да это ужасные раны эта рана в клщ разорвала ее сердце у нас не говорят об этом сухо ответила марга и я в это верю данхар повернулся к двери пригаджу подать обед!» Он взмахнул рукой, будто собираясь позвать кого-то с лестницы. И тут Марга заметила, как в его ладони сверкнула лезвие ножа. Она вскинула руку, чтобы выбить его, но Данхар стремительно шагнул ей навстречу. Потом, уже сидя в яме, Марга пыталась понять... он сделал, но к своему стыду так и не сумела восстановить в памяти весь бой. Мика, ее правая рука оказалась вывернута самым мучительным образом. Еще Мика резкий тычок под левую ключицу рукоятью из оленьего рога заставил в раз онеметь всю левую половину ее тела. В голове затуманилось, свободная рука повисла плетью, ноги на не подогнулись. «Она бы упала!» если бы дядюшка не продолжал удерживать ее в живом капкане. И «Теперь слушай. Твой отец обвинил мою сестру в супружеской измене. Причем, чтобы унизить мою семью, заявил, будто она спуталась с каким-то грязным рабом. Сестра пыталась в бою отстоять свою честь, но Гауранг сбросил ее в пропасть». «Все было совсем не так. Прохрипела Марго, пытаясь пошевелить онемевшими пальцами. — Молчи и не дергайся, или я сломаю тебе руку. Твой отец был в своем праве, и мы не могли мстить. Тогда я вымолил у старейшин дозволение отправиться на север, чтобы самому восстановить справедливость. Я прибыл в Бьярму, поссорился с Гаурангом из-за какого-то пустяка и вызвал его на бой. Увы, «Я был чересчур самонадеян. Твой отец легко одолел меня, однако убивать не пожелал. Издевательски смеясь оставил мне жизнь, лишь располосовал лицо. Видишь этот верхний шрам? Его работа. Второй я получил в ту ночь, когда Ашья в одиночку уничтожила венских вождей и открыла ворота нашему войску». Как же я гордился тогда ее победой! Ни одна женщина на Харана не произошла ее в доблести. Она любила твоего отца, но чем он ей ответил, оклеветал и убил! Ты слышишь меня, дочь Гауранга? Пальцы Данхара сжались, будто челюсти, и чуть повернули запястье девушки. Марга чуть не потеряла сознание от боли. Едва оправившись от раны, я вновь пришел за ним. Но было уже поздно. Великий змей решил поглумиться надо мной. За пару дней до того море взяло гауранга к себе. Марга едва не падала, неустойчиво изогнувшись. От малейшего движения темнело в глазах, левая рука по-прежнему не слушалась, но менее сменялось быстро нарастающим жжением. — С той поры не было дня, чтобы я не проклинал богов за эту гнусность. И вот теперь являешься ты. Данхар обратил лицо к закопченному потолку. — Исварха, я ничтожный червь. Я не верил в твою мудрость. Благодарю тебя за этот дар. — И ответь, дорогая племянница, почему я должен повиноваться тебе? — И твоему старшему брату. Марга вдруг распрямилась, как нападающая змея качнулась, сбила в сторону руку. Попыталась было взять на излом плечо родича, но не успела на самое крошечное мгновение. Старый воин скорее угадал, чем ощутил начало ее движения. Острый выступ на костяной рукояти ножа ударил Маргу справа под ребра. Накхини скорчилась, хватая воздух, и в тот же миг твердое, как полено предплечья Данхара, с размаху опустилась ей на затылок. Девушка пришла в себя, когда двое Накхов серыми лентами в косах тащили ее через двор. Руки были крепко стянуты за спиной, живот раздирала боль, рубашку пропитала липкая кровь. Воины подтащили Маргу к накрытой решеткой яме посреди двора. — Эй, открывайте! «Рыхнулись!» — изумился охранник. «Она ж сестра Сарсана!» «Делай, что тебе говорят! Это приказ Маханвира!» «Тот, который встретил меня в лесу, был из Бунгар!» Лихорадочно вспоминала Марга, пока ее перекидывали через край ямы. «Есть ли тут Нах из рода Афарии? Надо это узнать как можно скорее!» Сумрачное небо стало беспросветно черным. Снег сыпал все сильнее, вот уже дно ямы начало смутно белеть в темноте, будто на него накинули легкий пуховый покров. Теперь рядом с лесной крепостью можно было пройти вплотную, не заметив ее. Зажигать огни Накхом вовсе не было нужды. Всех их с детства учили видеть в темноте. Марга, обхватив колени, сидела в яме время от времени, стряхивая с себя снег. Здесь было холодно и промозгло, куда холоднее, чем наверху. Влажные земляные стены будто высасывали последнее тепло из тела. Полученная в потасовке с Данхаром рана снова начала противно саднить. В другое время Накхине, может, даже внимания бы не обратила на эту мелочь, но сейчас, когда она осталась в одиночестве, ничтожная ссадина немало досаждала ей. однако еще больше воительницу донимал холод. Он проникал сквозь одежды и пробирал до костей. — Марго, дочь Гауранга! — раздался тихий оклик сверху. Девушка подняла голову, над ямой склонились двое. — Прошу, не держи на меня зла, что говорю с тобой через решетку! — заговорил первый. — Я Ставир из рода Зрика, это мой младший брат. — Вы из рода моей матери! — С невольной радостью воскликнула она. «Говори потише. Да, так и есть. Когда я вернулся из дозора, мне сказали, что Данхар велел кинуть сестру Сарсана в подземелье». Взволнованно зашептал младший Нак. «Мы смотрим своими глазами и все же не можем поверить, что это его. «Можете поверить глазам», — ответила Марга, расправляя плечи и поднимая к ним лицо. «Это такая же правда, как и то, что Накхаран теперь вольное царство. Мой брат Сарсан прислал меня сюда с этой вестью. Дархан же бросил меня в яму, а значит, он изменник. Его приказы стоят не больше, чем завывание ветра. Лишь и я имею право здесь распоряжаться». Накхи над решеткой молчали осмысливая услышанное. «Сколько в крепости наших родичей? Есть ли воины рода афая «По фая всего двое, а наших много. Они сейчас в лесу, стерегут тропу». «Когда сменится, присылай их сюда, и передайте всем, кроме воинов рода Хурс, то, что я сказала». Воины замолчали и отошли от решетки. Марга глубоко вдохнула и улыбнулась занемевшими губами. Разговор с родичами обнадежил ее. Однако холод брал свое, и мысли о Хасте было уже недостаточно, чтобы с ним совладать. «Вот и хватит думать о пустяках», — приказала она себе и резко выдохнула, отгоняя досужие мысли. «Когда вернутся воины рода Зрик? Вернутся ли вообще? Кто знает, самое важное сейчас согреться. Дядюшка Данхар будет очень рад, найдя ее поутрок, очиневший, едва живой. Чему доставлять ему такую радость?» Марга уселась поудобнее, выпрямила спину, чуть прикрыла глаза, совсем закрывать их было нельзя, уснешь-замерзнешь, и едва слышно запела. я про матерь себя сотворила извод. В мире пустом, где лишь волны бились оскалы. Сущее все проницало первосознание Найи в черед. Волны на глади рождала придавала величие утесам, и вот. Камень безжизненный сделала костью живой. Влагу же плотью воля Най изгустила. Эта священная сила скальную крепость нам дарит порой. Пара летучего пылом обжигает, и холод приносит покой. Марга сидела, вслушиваясь в свое тело. В каждую самую маленькую капельку воды, из которой мать Найи некогда сотворила человеческую плоть. Сейчас важно было перестать управлять ею, слиться воедино с вечным сознанием Найи, чтобы несгибаемый огненный дух переполнил ее, вошел в бесконечное множество слитых воедино капель. Тот, кому в тягость великие наи дары, ропщит на бремя костной слабой плоти, век свой бредет, как в болоте, тащит вериги до смертной поры. «Мы же в усердной работе, познавая себя, постигаем миры!» Она сидела и чувствовала, как кипящая страсть, та самая, которая подвигает кинуться в схватку, сейчас разогревает ее. Над одеждой Марги начал понемногу клубиться пар. Холод и жар в нашей сути, в основе основ, их обращать на пользу себе без страха, благословение нах, милостию на и согреется кровь, сырость исторгнет рубаха, не смущается дух, плоть не знает оков. Долго ли она так просидела, Марга не знала, да ей было не до того. Клокочущий пламень в крови вознес ее дух так высоко, что Марга наблюдала за миром из-за облаков. Снизу простерлись темные просторы Бьярмы, над ними раскинулись поля колючих звезд, а она парила между небом и землей, вознесенная пылающим дыханием Матери Мира, впитывая ее вечную созидающую силу. На кине купалась в этой силе, чувствуя как тело крепнет и досаждавшая боль уходит, будто ее и не бывало. И в этот миг она увидела, как из-закаома появляется слепящий край светила или светил марга не поверила своим глазам, их было два, одно начинало свой дневной путь на востоке, как делала это обычно путь и свархи предопределен до скончания времен. Другое же всходило на севере. Марго устремила взгляд прямо в нестерпимое сияние. Оно было иным, нежели свет из вархи, чем-то напоминало. На краткий миг дочери Гаурангу удалось разглядеть его источник, вернее лицо, совсем мальчишеское, преисполненное еще неосознаваемой силы. Это лицо было ей знакомо. Стройный, большеглазый юноша с длинными волосами темного золота стоял на высокой скале над лесом, в середине огромной сияющей ладони, и смотрел на восток, где вставало солнце. А Юр с удивлением произнесла Марга, возвращаясь сознанием в яму. В последний миг ей показалось, что мальчишка услышал и повернул голову. Затем видение исчезло. Все вновь погрузилось во тьму. «Славнейшая Марга!» — послышался голос сверху. «Отважная дочь Гауранга!» Она дернула головой и открыла глаза. Небо уже посветлело. В яме царил пронизывающий холод, стены исчертили стрелки иния. Деревянная решетка была убрана. Данхар уехал на заре. С ним люди его рода. Склонившись над ямой, сообщил Нак с черно-рыжей лентой рода Зарик в косе. Он увез с собой жреца и молодого Ария. «Доблестная Марга, поднимайся. Воины ждут твоего слова».